Впервые задала себе вопрос Анна, и ответа найти не смогла. Проследив взглядом за его точными и четкими движениями, почему-то подумала, а что, если бы захотел убить Варвару, то вряд ли прибегнул бы к помощи яда. Держался под ячей уверенно, но за внешним хладнокровием скрывалось нечто другое. Сидящий перед ней мужчина явно нервничал. «То есть никаких особых дел у вас с Варварой не было?» «Откуда им взяться-то?» Развел руками Мельников и сладко улыбнулся. Анна с раздражением думала, что никакого умного вопроса в голову не приходит. Идеи были смутными, подозрения плавали, как рыбы в мутной воде, и в руки не давались. Ничего конкретного не было. Только что-то вроде того, что этот человек ей решительно не нравился. Ну, в конце концов, он не виноват, что не вызывает симпатии. «А мне казалось, что вы знали Варвару раньше», — продолжала ни на что не надеясь Анна. «По опыту она знала, что истина чаще всего была дочерью времени, и грехи прошлого, как бы надежно сокрыты они не были» рано или поздно поднимались на поверхность. «Это вам мнеется», — совершенно спокойно ответил Мельников. И потому, как стоящий напротив мужчина облегченно выдохнул, поняла, что попала пальцем в небо. Стараясь не терять спокойствие и не паниковать, она лихорадочно обдумывала возможный выход из ситуации. Под молча наблюдал за ней. В его взгляде чувствовалась ирония. Это, возможно, и домысел. Моя задача — найти ответ на вопрос. И по правилам логики я начинаю с самых невероятных предположений. Значит, причину вашего спора с Варварой надо искать в настоящем. Сбила спесь с собеседника Анна и с удовольствием отметила, что тот снова занервничал. Какого такого спора? Прикинулся непонимающим подьячий. «О котором вся дворня говорит?» «А, вы об этом!» Как можно легче ответил Мельников. Варвара последнее время совсем от рук отбилась. Вот просковья Игнатьевна и сказала мне ее вразумить. «А что у вас за дела с Варварой были?» «Какие дела у нас могли быть? Она в поместье, я в приказе», развел руками Мельников. «Может, помогала вам ключница или вы ей?» «Чем глупая баба может мне помочь? У женского рода всем известно только волос долог, а ум короток», — напыщенно произнес Мельников и тут же, спохватившись, элистиво добавил. «Да не в обиду вам сказано будет. Такие, как вы, боярыня, раз в сто лет рождаются». Самонадеянный наглец. Внутренне возмутилась Анна, но виду не показала всему свое время. «А что вам известно о Варвариных доходах?» Слово «доходы» она произнесла как можно многозначительнее. И на этот раз не ошиблась. Подьячий вздохнул и вытер рукавом выступившие внезапно на лбу капельки пота. «Жарко здесь», — пояснил он и сокрушенно добавил. «Надо бы топить поменьше. Сколько дров переводим». Другим на две зимы хватает. «Вы поняли мой вопрос?» Не дала ему уйти от ответа Анна. «Какие у Варвары доходы?» Презрительно махнул рукой Мельников. «Да и сестре своей всегда помогала». «Не скажите. Деньги у Варвары были. Как раз она собиралась купить лавку у купца Фомы Демина. И не самую последнюю лавку». «Лавку» по всему было видно что подьячий изумился и на этот раз вполне искренне во всяком случае сыграть вылезшие на лоб глаза приоткрывшийся от удивления рот было трудно и бывалому актеру наконец сидящий перед ней мужчина справился с собой и уверенно произнес не бывать такому чтобы у варвары денег на лавку хватило кому как ни мне знать начал было он. И тут же испуганно прикрыл рот. Анна, вырвавшиеся нечаянно слова, на заметку взяла и ткнула Мельникова носом в лежащий на столе свиток. Тот пробежал глазами купчью и развел руками, покачивая головой от удивления. Посмотрел прямо в глаза Анне, словно спрашивая себя, что известно молодой женщине. «Мне об этом ничего не ведомо». — твердо и вполне искренне произнес он. — А мне все равно, занят Иван или нет, — послышался за стеной глубокий бас. И дверь, жалобно взвизгнув, распахнулась. В комнату решительным шагом влетел высокий, богато одетый мужчина. — Я тебя давно уже разыскиваю, и никто толком сказать ничего не может. Ты забыл, что обещал Иван? — резко произнес он. — и оценивающим взглядом окинул боярыню. Потом ловко поклонился, извините за резкость, и уставился прямым взглядом очень светлых, серо-голубых глаз. Волосы тоже были светлыми, а кожа загоревшей, словно продубленной ветром. Анна поежилась, обычно ее так откровенно не разглядывали. Мужчина заметил и усмехнулся, но глаз отводить не стал. «Матвей Никитин. Купец», — поклонился он. Анна о Никитине слышала много, но видела впервые. «Анна Рикарди. Верховная боярыня Великой Княгини», — произнесла она с важностью, решив впечатлить купца. Потом сама же этого и устыдилась, тоже хвост распушила. «Я о вас, боярыня, наслышан, об уме вашем и о красоте». Огромный мужик оказался вовсе не таким медведем. Анна вздохнула. Комплимент ей польстил. Тем временем Мельников сладко улыбнулся и протянул. Тут у нас с бояриной Анной разговор был, потому я и запамятовал. Что ж, память тебе освежить я всегда готов. И запамятовал ты не сегодня и не вчера, а неделю назад, когда новгородцам лучшие места на зимней ярмарке отдал. — Я со всеми по справедливости, и тебе жаловаться грех, Матвеюшка. Сам знаешь, что я за тебя горой. Нисколько не смешался Мельников. — Ну, за меня горой стоять у тебя интерес имеется. А вот другим московским купцам меньше везет. Ты такую пошлину заломил, что в век некоторые не расплатятся. — Расплатятся, Матвеюшка. Как не расплатиться? Москва тепереча наипервейшим торговым местом стала. Тверь давно уже подмяла, с Новгородом и Псковым вровень стоим.